Дворецкий стоял перед нами, бледный, но спокойный. «Я, может быть, погорячился, сэр, — сказал он, — в таком случае прошу вас прощения, но я был очень удивлен, когда услыхал, как вы сегодня утром возвращались вдвоем и узнал, что вы охотились за Сельденом у бедного малого». «Достаточно с кем бороться без того, чтобы и я выпускал врагов по его следам?» «Если бы вы нам все рассказали по своей доброй воле, то это было бы другое дело», — сказал баронет. «Вы же, или вернее, ваша жена, рассказала все только тогда, когда были силою принуждены это сделать и не могли поступить иначе». Я не думал, сэр Генри, что вы этим воспользуетесь. Право, не думал. Человек этот опасен для общества. На болоте разбросаны одинокие жилища, а он такой молодец, который нападает ни за что, ни про что. Стоит только взглянуть на его лицо, чтобы убедиться в этом. Вот хотя бы дом мистера Стаппельтона, в котором нет другого защитника, кроме его самого. Никто не может чувствовать себя в безопасности, пока Сельден не будет под замком. Нет, сэр, он не ворвется ни в чей дом. Даю вам в том свое честное слово. Он никого не потревожит больше в этой стране. Уверяю вас, сэр Генри, что через несколько дней будут окончены все приготовления к его отъезду в Южную Америку. «Ради Бога прошу вас, сэр, не сообщать полиции о том, что он все еще находится на болоте. Она уже отказалась разыскивать его здесь, и он может спокойно прятаться, пока не будет все готово к его отъезду. Вы не можете выдать его, не причинив моей жене и мне большого горя. Умоляю вас, сэр, ничего не говорить полиции». «Что вы скажете, Ватсон?» Я пожал плечами и сказал, «Если он уберется из Англии...» Это избавит плательщика податей от лишней тяжести. — Ну а что, если он перед отъездом укокошит кого-нибудь здесь? — Нет, сэр, он не поступит так безрассудно. Мы снабдим его всем, в чем он мог нуждаться. Совершив же преступление, он выдаст место, где прячется. — Это правда, — произнес сэр Генри. — Ладно, Барримор. «Да благословит вас Бог, сэр! Благодарю вас от всего сердца! Если бы его снова забрали, это убило бы мою бедную жену!» «Я полагаю, Ватсон, что мы поощряем и содействуем уголовному делу. Но после того, что мы слышали, я чувствую, что не могу выдать этого человека. Ну, так и конец всему этому. Ладно, Барримор, теперь можете идти».